Глава пятая. В пути по морю. Проснулась я в тёмном и незнакомом месте. Интересным был тот факт, что лежала я в гамаке и, несмотря на это, меня очень уютно укачивало. «Сколько я пробыла без сознания?» — спросила я свой кулон. «Четверо суток», — ответил мне мой верный хранитель. «Должна была меньше, но я продлил твой сон для того, чтобы отдача ушла окончательно. Так что не переживай, всё самое страшное уже прошло». «Я так понимаю, мы уже плывём к месту назначения?» «Да, а Лаэрта и Матика трое суток ждали твоего пробуждения, но так и не дождались». Я не стал входить с ними в контакт. Зачем им знать, что помимо характера я обладаю еще и разумом? В общем, вчера вечером они принесли тебя в этот онжак, и рано утром корабль покинул Матою. Сейчас где-то около полудня. — Ага, — мысленно сказала я, чувствуя, как после полноценного восстановления организм начинает требовать дозаправки в виды еды и питья. — Теперь бы пойти какой-нибудь закуской разжиться. Как раз в этот момент дверь в каюту открылась, и в нее вошла Лаэрта. «Святой белое очнулась!» — радостно сказал дракон. «Наконец-то!» После чего он выбежал и вернулся в сопровождении матики, которая тащила поднос с едой. «Как же долго ты пробыла без сознания!» — заботливо сказала сестра. «Мы с Лаэрта уже не знали, что и думать. Наверное, этот бестолковый алхимик с концентрацией зелья переборщил». Благодарно кивнув ей, я приняла в своем гамаке более-менее устойчивое сидячее положение и накинулась на нехитрую снедь, состоявшую из соленого мяса и вареных яиц. Наконец, насытившись, я благодарно вернула под нос матики. «Вот, держи, специально для тебя купили», — с улыбкой сказал мне Лаэрта, доставая стеклянную бутыль объемом в два литра и отдавая ее мне. «Плыть нам еще дня три должно хватить. С питьем тут, сама понимаешь, проблемы. Или вода, или вино». Вот то, что может храниться и не портиться сколько-нибудь значительное время. Три дня? — удивлённо подняла брови с наслаждением, делая глоток персикового сока. Это не так уж и далеко. Ну а как же? — кивнула Матика. Раз в десять лет сёстры навещают могилу Ирине, а убедиться в том, что с ней всё в порядке. К сожалению, больше таких искусниц магии перемещений у нас нет, поэтому группа сначала телепортирует в Матою, потом пешком идёт... «Немного на юго-запад где-то сутки, и уже оттуда прыгают к самой гробнице. Не знаю точно, меня ни разу не брали с собой». «Ладно», — сказала я, убирая бутыль. «Тогда сейчас мне не помешает подышать свежим воздухом. Да и с остальной командой Андрака познакомиться будет интересно». Впрочем, команды, как таковой, было не очень много. Всего восемь человек, включая самого капитана, который же исполнял роль рулевого. Ещё четверо мужчин, вероятно, помогали настраивать паруса. Один сидел на верхней мачте, в специально сделанной для этого корзине. Последние двое, как сказала Лаэрта, занимались едой. «А, убирается кто?» — недоумённо спросила я. «По очереди, или тот, кто плохо себя ведёт?» — ответил с другого конца корабля капитан. Я позавидовала его слуху. Вокруг плеск воды, над нами кричали немногочисленные чайки, да и разговаривала я не так, чтобы уж очень громко. Я решила еще раз поговорить с капитаном, и, подойдя к нему, я впервые убедилась, что выражение светиться от счастья» — это не пустой звук. Капитан выглядел таким счастливым, словно он попал в рай на земле. Но, вероятно, для него это место и было таким. У него был свой корабль, команда и, вероятно, любимое дело. И этот морской воздух, гладь воды перед глазами — это место, в котором он чувствует себя, как рыба в воде. «Очнулись вы, наконец, леди!» Голос капитана вырвал меня из моих мыслей. «Наконец-то! А то уж волноваться я начал!» «Хорошо, что все-таки вы тоже пришли мой корабль тогда смотреть», — многозначительно добавил он. «Коли бы я первый раз вас увидел, когда ваши друзья вас принесли, ни за что бы не взял». «Почему?» — удивленно спросила я. «Потому что в этом случае я бы подозревал, что вас опоили какими-то наркотиками и увозят в рабство». Лаэрт и матька на другом конце корабля, вероятно, тоже обладали очень хорошим слухом, ибо первый приятый реплики возмущённо чихнул, а вторая поперхнулась соком. «Это вам только сейчас кажется, что оно смешно вообще ересь несусветная», — невозмутимо пояснил капитан. «А мне вот совсем не смешно было, когда мой корабль наняла супружеская чита с тихой спокойной девочкой с просьбой отвезти их на Тигровые острова. Повезло, что ещё до отплытия к нам прибыли храмовники». Оказывается, эта пара давно промышляла тем, что воровала детей и продавала их в рабство. Мой корабль потом месяц в порту держали. Сколько я денег из-за простоя потерял, подумать страшно. Да и мысль, что я мог поспособствовать тому, что двенадцатилетняя девочка стала наложницей какого-нибудь орка, тоже, знаете ли, душу не греет. «Вы что-то имеете против орков?» — полюбопытствовала я. «Против орков нет». А вот против тех, кто обзаводится рабынями-наложницами, да, — лаконично ответил капитан. Собственно, плавание ничем особенным не отличалось. Мы ели, спали и гуляли по кораблю. Матика и Лаэрта, вероятно, более вымотанные, отсыпались больше. Я же, уже отдохнувшая сверх меры за четверо суток, больше пыталась разговаривать с матросами. Но те были не так словоохотливы, как их капитан. Впрочем, и по их лицам, и по манере речи я понимала, что их жизнь до попадания на этот корабль была не самой радужной. Например, Кок, лицом которого из-за шрама вполне можно было пугать непослушных детей, прямо признался, что сидел в тюрьме и был взят капитаном на поруке. Впрочем, готовил он превосходно, на что я не приминула обратить внимание. Когда на ужин оказались сочные, хорошо прожаренные кусочки мяса. — Да это что? — польщенно махнул рукой Верзила. Тюряги порой приходилось из грязи и гнилия что-то пристойное готовить. И только попробуй сготовить так, что какому старшаку не понравится. Запросто могли где-нибудь за углом потом подловить. И хорошо, если просто рожные очистят, а то ведь могут и штаны спустить, и прис... «Гад — Гадси! — рыкнул капитан. — Ты разговариваешь с девушкой. — Ой! — возмутился Верзила. — Простите, миледи, не хотел вас оскорбить. Я лишь мрачно хмыкнула в ответ. — Ничего, будет мне уроком. Лишние напоминания, что этот мир — не сказочное царство волшебных фей. Бывает и такое, и ничего с этим не поделать. Впрочем, такие выводы я могла бы и после встречи с гостром сделать. Когда капитан предупредил, что через сутки мы приплываем к назначенной цели, мы трое закрылись в своей каюте. «Думаю, для подстраховки мне стоит взять твою силу, мати сказала я. Если это место действительно гряда скал, где дракону маневрировать невозможно, лучше, если на подстраховке будут две волшебницы воздуха. — Да, — кивнула Мати, — мы тоже думали об этом, так в самом деле будет безопаснее. После этих слов сестра сразу заняла свой гамак, я же взяла ее за руку и сосредоточилась. Мой дар уже полностью подчинялся моей воле. Сразу отметая способности, ворующие память и жизненные силы, я сосредоточилась на том, чтобы взять и удержать как можно больше силы магической. «Странное чувство», — пробормотала Матика. «Всегда было интересно, как это происходит, а оказывается, ничего особенного, просто голова кружится». «Ты же уже делилась со мной силами», — удивилась я. «Там, на кладбище, помнишь?» «Тогда у меня голова другим была забита», — призналась сестра. Я тогда на это даже внимания не обратила. — Ну, вообще это потому, что я уже навострилась с ним, — пробурчала я в ответ. Изначально процесс был малоприятный и для меня, и для того, с кем я вступала в контакт. — Можешь Аллаэрта спросить, если мне не веришь, — лукаво добавила я. Дракон, вспомнив нашу первую с ним встречу, в ответ на эту реплику только мрачно хмыкнул. Наконец я почувствовала, что силы достаточно. Да и матика с сонным голосом, пожелав нам спокойной ночи, тут же провалилась в сон. Лаэрта, не желая терять времени даром, тоже полез в свой гамак, а мне, наоборот, не сиделось на месте. Волшебница воздуха, пусть ненадолго, но я стала волшебницей воздуха. В голове, разумеется, тут же пронёсся знакомый, родной и засмотренный до дыр мультсериал про маленького воздушного кочевника с синей стрелой на голове, а потом его же позорная лайф экшен адаптация запоровшая выход четвёртого сезона. Странное дело, когда я позаимствовала силой у Гостера, что не испытывала ничего подобного. Конечно, ситуация к тому тогда не располагала, но и после я пользовалась магией воды, когда билась той же ворожей, и ничего, никакого воодушевления. А здесь меня буквально распирало от желания попробовать что-нибудь. Выйдя на палубу, я смотрелась На небе, как и всегда, было две луны. Первая была в полной фазе, вторая — в угасающем серпе. Увидев лунную дорожку, я решила испробовать способности на ней. Ведь в самом деле, каким образом еще ночью можно увидеть эффект такой магии? Почувствовав силу внутри себя, я выставила вперед руки, и в следующее мгновение выстрелила тугой струей воздуха. Это было невероятно. Водушевленная я хотела было сотворить молнию, но благоразумно передумала. Во-первых, такой акт магии был гораздо сложнее, во-вторых, мне не хотелось спугать молниями посреди ясного неба моряков, которые могут их совсем неправильно истолковать. Обернувшись, я снова увидела около себя капитана Андрака. У меня порой возникало ощущение, что капитан умеет немного немало телепортировать в пределах своего корабля. На удивление ловко он всегда оказывается там, где требовалось его присутствие, и по доскам корабля ступал совершенно бесшумно. «Взяли силу своей подруги?» — участливо спросил он. «Ну, да», — нехотя ответила я, — «нам завтра понадобится...» «Я так и понял», — улыбнулся Андрак. «Вы изумительная девушка Мари, у вас чудесный дар». «Не согласна», — угрюмо возразила я, испытав внезапное жгучее желание излить душу. «У меня нет ничего своего, что делало бы меня мной. Понимаете, я просто воровка, только другого уровня, самозванка». У меня нет ничего своего, но при этом есть возможность забрать то чужое, которое я пожелаю. Не думаю, что это предел моих мечтаний. — У кого-то нет даже этого, — мягко ответил капитан, после чего подошёл и положил мне руку на плечо. — Вот взять хотя бы меня. Что видят во мне другие люди? Капитан, хлипкого судёнышка, в команде которого нет даже десятка человек, и который перебивается случайными заказами. Однако я счастлив, Мари. Я действительно нашёл своё место. Я счастлив, когда выхожу в море, когда передо мной безбрежные воды. Солёный воздух и моя команда, не идеальная, но равная с тяжёлым прошлым, но верная мне, как самим себе. Вот и всё, что нужно для счастья. Дома верная жена, которая всегда ждёт и понимает. Вот в этот раз она поняла, что я взял дополнительный заказ. У меня в этом году старший мальчик пойдёт в четвёртый класс, вадший в первый Это все траты. И какую с меня за это взяли плату? Глаза разного цвета. Да какая ерунда. Я сам это не вижу. А жена и дети, наоборот, говорят, что их папа самый уникальный на всем белом свете. Так и вы, Мария, уверен, найдете свое место. Однажды обязательно найдете. Еще раз улыбнувшись мне, капитан пошел прочь, а я осталась стоять в полном недоумении. На следующее утро матика спала дольше всех. Впрочем, я это предвидела и потому попросила Лайерта не будить ее, а также кока-гатси оставить ей немного еды. Сестра проснулась два часа спустя после завтрака. «Как себя чувствуешь?» — тут же спросила я. «Как выглядит похмелье, я не знаю, потому что мне никогда в жизни не приходилось пить алкоголь», пробормотала сестра, неохотно вылезая из гамака. Но «Уверена, то что-то похожее». Впрочем, матика быстро взбодрилась. Проглотив завтрак, она увела меня на верхнюю палубу, где принялась учить меня заклятию воздушной сферы, которая должна была удерживать нас у скал. В связи с тем, что память матери я брать не пожелала, сила у меня появилась, но вот учиться ею владеть пришлось на ходу. «Скорее всего, мне придется иногда впадать в транс», — сказала сестра. «Я не знаю точно, где находится это место, так что, возможно, тебе придется какое-то время поддерживать заклятие самой». «Надеюсь, что до этого не дойдет», — испуганно поежившись, ответила я. «Силу я у тебя, конечно, позаимствовала, но при этом у меня она конечный ресурс, а конечный ресурс, как известно, имеет свойство заканчиваться, причем в самый неподходящий момент». «Мы уже близко», — сказал подошедший Лаэрта. «Вон скалы». В самом деле на горизонте показалась цепь пока еще мелких утесов. Капитан уже отдавал приказы матросам, которые натягивали парус, так, чтобы корабль шел максимально медленно и плавно, и мог в любой момент быстро развернуться и поплыть обратно. Примерно через сорок минут матросы по команде капитана развернули парус. Корабль остановился на месте. «Приплыли, господа хорошие!» — с легким поклоном сказал он нам. «Извините, но ближе подходить не буду. У меня посудина легкая, ежели на какой риф налетим, так на нем и останемся». «Спасибо вам большое!» — кивнула Андре Акуматика. «Дальше не нужно. Дальше мы справимся сами. Мари, готова? Как я тебя показывала? Раз, два, три!» Мы вместе с мать и Алэрта стояли на доске, по которой, как известно, нерадивые матросы, осужденные всей командой, совершали соответствующие прогулки в один конец. Однако, судя по тому, как долго ее доставали и какой пыльной она была, Становилось ясно, что эту доску очень долго не использовали по назначению, если вообще использовали. С другой стороны, даже пираты далеко не всегда использовали подобный метод казни. Ведь в самом деле, зачем казнить человека, если его всегда можно продать в рабство или хотя бы оставить для пыток? И все же подобный способ покинуть корабль оставил у меня зловещее предзнаменование. Тем не менее, все пошло как по маслу. Капитан и его команда сердечно простились с нами — И вот мы с мать Элла Эрта в сфере из воздушных потоков уносимся прочь.